Голова вторая. Трое мужчин молча сидели в термопалатке. За ее стенками бушевал ветер, ежесекундно угрожая сорвать хрупкое сооружение с непрочных опор. Впрочем, никто из членов наблюдательной команды не обращал на это ни малейшего внимания. Каждый... Уже не раз бывал в переделках и посерьезнее. Палатка была абсолютно белой, и скрытая от посторонних глаз стояло в углублении. И средства связи, и транспорт, и оружие все соответствовало самым высшим стандартам. Руководитель группы имел кодовое имя «Дельта-1». Он был мускулистым и гибким, а глаза казались такими же пустыми и лишенными жизни, как и та земля вокруг, на которую их занесло. Военный хронограф на руке Дельта-1 издавал резкий сигнал. Звук прозвучал в унисон с сигналами хронографов двух других членов команды. Значит, прошло еще 30 минут. Время тянулось неимоверно медленно. Дельта-1 задумчиво поднялся и, не произнося ни слова, вышел из палатки в кромешную тьму под резкие удары ветра. Подняв глазам прибор ночного видения, внимательно изучил залитый лунным светом горизонт как всегда сосредоточился на объекте, он находился за тысячу метров от него и представлял собой огромное сооружение, вздымающееся над головой пустынной земли. Вместе со своей командой Дельта-1 наблюдал за сооружением уже 10 дней, с того самого момента, как было закончено его строительство. Он ни секунды не сомневался, что секретная пока еще информация, которая содержится там, внутри, способна изменить мир, чтобы уберечь ее, уже принесена в жертву человеческая жизнь. Вокруг объекта стояла полная тишина, но суть, конечно, заключалась в том, что происходит внутри его. Дельта-1 вернулся в палатку и взглянул на подчиненных. Пора начинать сеанс. Они кивнули. Тот, что повыше, Дельта-2, раскрыл ноутбук и включил его. Устроившись перед дисплеем, он уверенно сжал джойстик и сделал короткое, точное, рассчитанное движение. В ту же секунду за тысячу метров от палатки, спрятанная в глубине объекта наблюдательное устройство величиной с комара, получила команду и ожила.